Глава вторая. Жить по-новому. Жанна сидела на ступенях, густо заросших травой, и плакала. Слезы катились из глаз совершенно непроизвольно. За несколько минут она потеряла всё. Переход в другой мир имел смысл, пока муж был рядом. Теперь он мёртв, и вместе с ним пропал и смысл. Так, глядя в никуда, она сидела уже довольно долго. Сергей не мешал ей, он расположился в паре метров от девушки, держа на коленях автомат и внимательно осматривал окрестности. Жанна бросила быстрый взгляд на его спину. «Вот человек, хоть бы что, погиб его друг, а он...» Сергей внутренне ухмыльнулся, но на его лице это никак не отразилось. Он почувствовал брошенный на него взгляд полный досады, непонимания. Но и он, и Юра прекрасно знали, что такое терять друзей. Они уже прошли через это и принимали смерть как нечто, всегда сопутствующее человеку с автоматом. Юра знал, на что шел. За несколько дней до перехода между ними состоялся разговор, о котором жена друга не знала. Топор чувствовал приближение смерти. Бывает такое. Однажды ему удалось обмануть её, теперь он чувствовал, что она решила вернуть то, что принадлежит ей. Пять лет она занималась своими делами, теперь настало время. Юра, наверное, мог изменить это, остаться в тёплом, уютном мире, где у него была работа, квартира, красавица, жена, но не стал, он перешёл границу. Однажды, когда они вернулись с зачистки, которая была для обоих крайней, он тихо сказал, «Не хочу умирать в кровати, не хочу быть стариком. Я знаю, что умру с оружием в руках, только почему-то мне кажется, это будет очень далеко отсюда». Тогда Сергей отмахнулся. Теперь он понял, насколько его друг предвидел то, что должно было произойти. «Вот только есть одно «но».» Юра оставил на него свою жену. «Позаботься о ней, если со мной что-то случится. Я верю, ты её не бросишь. Пообещай мне это». Повисла неловкая тягучая пауза. Оба молчали. «Ты понимаешь, о чём просишь?» – спросил Сергей, когда пауза достигла той степени неловкости, что молчать уже не получалось. «Понимаю, рыбак». «Помолчал, наконец», – произнёс Юра. «Пойми и ты меня. Мне нужно знать, что она будет в порядке, что рядом с ней будет человек, которому я могу доверять. Юра, откуда у тебя мысли такие? С чего ты вообще взял, что мне придётся о ней заботиться?» «Ты знаешь, что я не ошибаюсь», – плеснув в стакан водки и залпом выпив, не дожидаясь Сергея, заметил топор. «Я знал, что вернусь с той войны, а ещё знал, что погибну на другой. Вчера я просто почувствовал, что смерть где-то рядом. Стало холодно, солнце полито меня, а зно бьёт. Я рад, что рядом с ней будешь ты. Позаботься о ней». «Ты можешь остаться», – резонно заметил Сергей. «Без разницы, смерть уже посмотрела на меня, выбрала время и место». «А ещё я почувствовал, что если останемся здесь, она не удовольствуется только мной, но заберёт и её. Я не могу объяснить это». «И не надо. Мы все знаем, что иногда такое бывает. Мы чувствуем грань». Юра кивнул. «Ты всё правильно понял. Я знаю, что у неё будет возможность спастись, если мы перейдём в другой мир. Моя основная задача – уберечь её». Теперь твоя очередь позаботиться о Жанне. Обещай мне это. Обещай, что она никогда не узнает про этот разговор. «Сволочь ты, топор! И так мне обязана. Теперь ещё на меня свою жену вешаешь». Сергей, не глядя на друга, залпом выпил согретую в руках водку. «Какая гадость!» «Гадость!» – согласился Юра и, схватив бутылку, швырнул её об стену. Тар разлетелась на мелкие осколки – На старых обоях расползалось пятно, запахло не очень качественным спиртным. «Я не хочу бросать Жанну», – после неловкой паузы произнёс он. «Просто так легли карты. Так ты дашь слово?» «Дам», – наконец решившись, произнёс Сергей. «И она не узнает?» «Не узнает!» Понимая, что обратной дороги нет, снова согласился друг. «Спасибо», – улыбнулся Юра. «Я знал, что на тебя можно положиться. Пойдём прогуляемся, а то воняет здесь мерзко». «Да уж», – согласился Сергей, – «накурили, спирт тягой несёт». Тогда они несколько часов бродили по городу, смотрели на людей, на здания и понимали, что фактически это их последний день в этом мире. Всё случилось, как и предсказывал Юра – Для смерти нет расстояний, ей плевать на ворота и другие галактики. Она приходит к каждому, когда наступает его час. Юра погиб с оружием в руках, как и хотел. Теперь Сергею осталось только исполнить данное товарищу обещание, позаботиться о его жене. «Ты совсем каменный?» – услышал он за спиной голос Жанны. «Нет», – пожав плечами, ответил рыбак. То, что случилось, не повернуть вспять. Юра погиб, и в этом нет моей вины. Наша задача – жить дальше». Жанна замолчала, обдумывая слова спутника. Ещё три минуты назад она считала, что осталась одна, но Сергей никуда не собирался и ждал, когда она выйдет из своего ступора. Не мешал ей плакать, просто сидел рядом и охранял её. «Я сожалею о его гибели». Продолжил рыбак, даже не обернувшись. «Но надо просто идти дальше. Мы выбрали свою судьбу, пройдя через ворота. Обратной дороги нет, мы это знали. И всё равно пошли, так что возьми себя в руки. Нам нужно решить, что делать». Жанна села рядом с Сергеем. «Прости, из меня сейчас плохой боец. У тебя есть соображения?» «Есть», кивнул Сергей, «нам надо найти надёжное убежище, прийти в норму и уже после этого решать, как жить дальше». «Жить?» – язвительно спросила девушка. «Даже она жить. Ничего не кончилось, а только начинается. Мы здесь всего несколько часов. Да, Юра погиб. Погиб так, как хотел в бою с оружием в руках. И он бы не хотел, чтобы и ты погибла. Так что давай-ка возвращайся в норму». Мне будет тяжело заботиться о нас обоих, особенно когда один не хочет этого делать. Теперь моя жизнь зависит от твоих действий, как и твоя от моих. Юрка всегда утверждал, что ты решительная, смелая. Пора проявить эти качества. Я готов выслушать твои соображения». Жанна озадаченно посмотрела на своего спутника. Он говорил на полном серьезе и не видел в ней обузу. Рыбак считал её частью команды. Она уже собиралась открыть рот, когда Сергей приложил палец с губам и встал, поудобнее перехватив автомат. «Слышишь?» – шёпотом спросил он. Жанна завертела головы и лишь на самой грани восприятия уловила далёкие выстрелы. Она не смогла определить ни количество выстрелов, ни сколько стволов работает. Три автомата и ещё что-то одиночными стреляет. Прислушиваясь, тихо произнёс Сергей. «Винтовка или карабин? Ну да это без разницы. Для нас важен сам факт перестрелки». «Чем?» – не поняла девушка. «Тем, что здесь есть люди. Или они сейчас воюют между собой или с кем-то другим. Что в принципе без разницы». «Ну то, что здесь есть люди, мы и так знали». Не поняла Жанна, к чему клонит её спутник. «Ты невнимательно слушала», – наставительно произнёс он. «В этот город ещё никого не забрасывали», – так сказал сопровождающий. «Понятное дело, что сюда уже две недели народ ссылают, и кто-то мог дойти. Москва не так уж и далеко, но мы поэтому его и выбрали. Центр страны – небольшой областной городок. Только как оказалось, он не совсем пуст. Теперь нужно опасаться не только монстриков». «Увидишь человека – прячься. Сначала разберёмся, кто, зачем и почему, а уж потом пойдём здороваться». Сергей ещё несколько минут стоял, прислушиваясь. «Стихло», – заметил он, садясь обратно. «Ну, вернёмся к нашим планам. У вас с Юркой ведь должны были быть какие-то идеи». Жанна устало покачала головой при упоминании погибшего мужа В её глазах проскользнула боль, но быстро ушла. «Мы сначала хотели осмотреться здесь, а потом уже решать». «Это разумный вариант», – согласился рыбак. «У нас есть несколько способов решения проблемы. Мы можем жить за городом в палатке и ходить в город пешком каждый день, либо найти дом на окраине, оборудовать его под убежище, сделать схрон и ходить налегке». «Мне больше нравится второй вариант», – заметила Жанна. Только нужно искать укрытие не в самом городе, а как бы совместить оба твоих предложения. Не палатка но и не дом в городе. Есть идеи? Девушка кивнула. Лет пять назад подроги в сады поставили коттеджный посёлок. Домов 30, может даже и больше. Все кирпичные, двухэтажные. Место со стороны города открытое, пустырь. Легко будет наблюдать, да и не должны они были развалиться кирпичные крыши из металла оцинкованного Мне нравится идея, немного подумав, согласился Сергей. Надо разведать. Хорошо, что мы в город не углубились. Сейчас свернём на объездную, час, и мы на месте, если, конечно, ничего не помешает. Он решительно встал и протянул Жанне руку. Девушка несколько секунд медлила, затем рывком поднялась, закинула за спину рюкзак, взяла в руки АКМ на которой переставили прицел с тигра. Винтовка оказалась малопригодной в местных реалиях. Если против людей она бы смогла помочь, то против мутантов требовалась огневая мощь. Конечно, её время ещё придёт, но пока пришлось отдать должное скорострельность. До коттеджного посёлка дошли без проблем. Сергей несколько минут пристально вглядывался в окна заброшенных домов. «Похоже, здесь пусто», – подвёл он итог наблюдения. «Если только мутанты гнездятся». Жанна устало вздохнула. Втроём они без проблем тащили всё, что взяли с собой, но теперь пришлось разделить ношу погибшего. Плечи под давлением лямок рюкзака безжалостно ныли, хоть муж и купил лучшее снаряжение, но даже оно не могло полностью компенсировать немаленький вес». Конечно, Сергей постарался забрать себе как можно больше, но унести всё, что нёс Юра, ему было не под силу. Они выбрали дом на самом краю. В двухэтажном коттедже уцелили не только двери, но и окна. Видимо, мародёры сюда не дошли, а крыша из оцинкованного железа защитила саму кирпичную коробку от непогоды. «Как будем вскрывать?» С огромным облегчением сбросив рюкзак, спросила девушка. Стальная дверь стояла крепко и была заперта. Есть два пути. Обойдя дом по кругу и не выпуская из рук автомата, заметил рыбак. Можно выстрелить в замок, потом, расшатав его, открыть дверь. Можно выбить стекло, залезть в дом и, поискав там запасные ключи, вскрыть дверь по-человечески. А что если через подвал? Указывая на маленькое зарешёченное окошко, спросила Жанна. «Не пролезу», – оценив окно и свои габариты, подвёл итог Сергей. Хоть он и был невысок, но широк в плечах. «Зато я пролезу. Только разгрузку здесь оставлю. Мне одной банки на 75 будет достаточно». Сергей думал недолго. Скинув рюкзак, он отошёл к куче хлама и выудив оттуда метровый обрезок трубы – За три минуты выломал решётку вместе с окном. Если что, быстро назад. В комнату сразу не входи, сначала распахиваешь дверь, берёшь на прицел угол, затем другой, стволом ведёшь плавно. Хорошо у тебя АКМС, приклад сложив в помещениях будет проще работать. Если на кого налетишь, лупи, не задумываясь. Вообще, по-хорошему, лучше сначала в комнату гранату кидать, а потом уже входить. Но поскольку мы рассматриваем дом как базу, то не будем ничего крушить. Просто предельное внимание. Жанна выслушала подробные наставления молча. Она и так это знала, но решила, что Сергею не повредит поднять свой авторитет. Почти каждые выходные на протяжении двух лет супруги ездили играть в страйкболл. Иногда случались особенно масштабные битвы, в которых сходилось больше 50 человек. Играли по всем правилам войны, и Юра учил жену на совесть, да и про Тунис Сергей, скорее всего, не знал. Жанна довольно легко протиснулась в выбитое окно, под подошвой хрустнули осколки стекла. Подвал слегка подмочила за эти годы, на стенах росли мох и плесень, но пол сухой, Только влажность большая. С потолка тоже не капало, что было хорошим признаком. Девушка зажгла тактический фонарь тонкий бледный луч оббежал темные углы. У дальней стены котел отопления. Работает, естественно, газу, который здесь если и появится, то не скоро. В другом углу какие-то полки с банками, в которых уже больше 30 лет замаринованы помидоры и огурцы. Рядом деревянный ящик с каким-то хламом, металлическая дверь ведущая в подвал распакнута хотя даже если бы и была закрыта, Жанна не стала бы с ней церемониться, пяти выстрелов в замок вполне бы хватило. Лестница вывела её в просторный гараж на две машины, одно из мест пустовало, на втором стояла Рено отечественной сборки, девушке даже не удалось определить цвет автомобиля поскольку толстый слой пыли надёжно скрывал его. Машина с виду совершенно цела, только шины сопрели, и теперь она стояла на дисках. Луч фонаря побежал дальше, скользя по стенам и вырывая из тьмы различные предметы, покрытые толстым слоем пыли. Что-то быстрое рвануло к ней из-под стеллажа, но время для атаки было выбрано крайне неудачно, Видимо, мышку размером с кошку спровоцировал свет. Тварь была быстра, но пули быстрее. Короткая очередь отбросила её обратно, попутно хлестнув по радиатор на решётке Рено. Жанна какое-то время держала взглядом окровавленную тушку, попутно слегка поворачивая голову и выискивая опасность. Но больше ничего не произошло. «Что там у тебя?» Раздался немного обеспокоенный голос Сергея из портативного Кенвуда, единственное, что перекочевало в карманы из за разгрузки. «Мышка размером с кошку прикончила», – доложила девушка. «Иду в дом. Вроде всё тут цело, только плесень на стенах, что в подвале, что в гараже». «Продолжая осмотр, ищи ключи». «Ищу», – ответила Жанна. «Сейчас придётся ещё пострелять. Дверь в дом из гаража заперта». Посмотри ключ, он может быть спрятан где-то рядом. Мысль здравая, двери пригодятся. Жанна окинула взглядом объекты возле двери. Стеллаж, на котором стояло множество разнокалиберных металлических банок со всякими болтами и шурупами, инструмент, запчасти. И если и есть ключ, то он может быть где-то среди этого хлама. Через три минуты поиска Жанна нашла его под одной из банок. Хозяин попался заботливый и обернул его в промасленную тряпку. «Нашла ключ иду внутрь», – сообщила Жанна Сергею. «Смотри в оба», – напомнил спутник и отключился. С замком пришлось повозиться. Он проржавел за 30 лет и ключ никак не хотел проворачиваться. Проблема была решена с помощью пассатижей. Жанна потянула дверь на себя. Доводчик еще работал и был довольно тугим пришлось отложить автоматы поднапрячься. Наконец раскрыва дверь, девушка сунула под неё кусок кирпича. Теперь, если что, есть куда отступить. В доме так же, как и в подвале, всё было покрыто густым слоем пыли. Стоило сделать шаг, пусть даже осторожный, и в воздух поднималось мутное облачко. Жанна внимательно осмотрела помещение. Средних размеров холл В противоположном углу шкаф-купе с огромным зеркалом, напротив него дверь на улицу, еще одна с витражом ведет вглубь дома, справа арочный проход, в который видно довольно большое помещение. Напротив арки деревянная лестница наверх, но выглядит добротно. Массивные балясины, крепкие перила, толстые ступени, сделанные из дубовых колод – Выглядело это грубовато, но очень стильно. Сам холл был облицован камнем. Девушка осмотрела пол, никаких следов, только ковер из пыли. Похоже, мышка размером с кошку была здесь одна. Жанна на всякий случай оглянулась. Тушка, разорванная пулями, по-прежнему лежала возле стеллажа. Больше никого не наблюдалось. Ключ от входной двери нашёлся очень быстро. Он торчал в замке. Жанна попыталась повернуть, но сделать удалось только половину оборота. Как и все замки, это тоже заржавел. И здесь фокус с пассатижами не вышел бы. Ключ не был таким массивным, как от двери, ведущей в гараж, и мог запросто сломаться в замке. «Что там?» – раздался голос Сергея. «Я слышал, как ты пыталась открыть дверь. Ключ не подошёл?» «Нет, ключ тот. Он в замке торчал, а вот замок проржавел. Посмотри в гараже масло и попробуй смазать замок. И как интересно, я его туда налью. Тут замочная скважина, очень мелкая. Шприц. У тебя есть шприц. Мы специально взяли несколько десятков одноразовых. Он в Юркином рюкзаке, наружный карман. Только рюкзак у тебя» ехидно заметила Жанна. «И мне придётся идти в подвал, чтобы ты мне шприц передал, а я дом ещё не до конца проверила, хотя уверена, что тут пусто, следов чужих нет, пыль не тронута». «Проверяй дом, потом откроем замок», – наконец решил Сергей. «Принято», – отозвалась Жанна и, стараясь ступать как можно аккуратней, пошла дальше. Арочный вход вёл в обеденный зал и фактически совмещенную с ним кухню. По принципу американского стиля её отграживала от основного помещения барная стойка. Девушка, прижав приклад автомата к плечу, повела стволом, стараясь держать под контролем как можно большую площадь. Но в столовой было пусто. Только грязная посуда в раковине и несколько консервных банок в ведре. Дом продолжал хранить тишину. Жанна, конечно, не слишком шумела, но со всей вознёй и выстрелами, если бы в доме кто-то обитал, он бы уже давно атаковал одинокого исследователя. Дверь с мутным витражом вела в гостиную. Вообще весь первый этаж отводился под нежилые помещения, так сказать, места досуга. Посередине гостиной стоял бильярдный стол, Высокий, массивный, на таких играют в русский бильярд. Рядом со столом лежал кий, на сером от пыли сукне незаконченная партия. А в кресте рядом с камином сидел хозяин дома. На небольшом столике справа лежал листок бумаги, а под свесившейся обтянутой сухой желтой кожей рукой лежал пистолет. Жанна обошла мумию хозяина и подняла оружие. Девушка стёрла пыль, пистолет назывался «Гроза» и был по определению травматическим. Девушка выщелкнула магазин. Всё оказалось, как она и думала. Кто-то доработал патроны и само оружие, превратив его в подобие боевого. Во всяком случае, хозяину дома хватило. «Нашла труп», – доложила она. Видимо, хозяин дома застрелился, сидя в кресле у камина, глядя на незаконченную бильярдную партию. Короче, ушёл красиво. «Продолжай, потом похороним», – приказал Сергей. Жанна спокойно относилась к тому, что он главный, человек с опытом, причём не со страйкбольным, а с реальным, боевым. Девушка легко приняла его как командира. К тому же она не собиралась это оспаривать – Рыбак не борзел, не зарывался, важные решения принимал, выслушивая ее мнение, и это устраивало. Лестница скрипнула, но разваливаться не собиралась. Жанна, контролируя стволом, аккуратно поднялась. Небольшой холл, четыре двери, по-прежнему никаких следов посторонних, нетронутая пыль. Похоже, с выбором жилища они угадали. Стоит удобно, целый, даже обои на стенах висят и падать не думают. Жанна быстро вскрывала двери, осматривая комнату за комнатой. Спальня, видимо, для гостей, кровать хоть и двуспальная, но сразу ясно, что комнатой пользовались нечасто. Ванная с джакузи и душевой кабиной, два туалета. Никто на девушку не бросался, только пыли в воздухе стало больше». Сквозняк снизу поднял её, превратив в лёгкую дым-завесу. Жанна достала из кармана обыкновенную бумажную маску с фильтром, которой пользуются врачи. Дышать сразу стало легче. «Надо было раньше надеть», – пробормотала девушка. Закрытой оставалась только одна дверь. Жанна нажала ручку, та со скрипом подалась, впуская девушку в спальню. Судя по всему, она принадлежала хозяевам дома. Будуар, стенной шкаф, фактически еще одна комната, гигантская кровать, которая, скорее всего, была побольше двуспальной. На кровати лежала еще одна мумия. Рядом на простыне разбросаны упаковки из-под таблеток. Замкнутое помещение высушило тело, сохранив кожу. Длинные темные волосы прозрачная сорочка, записка на соседней подушке. «Я нашла хозяйку, отравилась таблетками», – сообщила Жанна ожидающему результата в напарнику. «Осмотр закончен, дом пуст, хотя я ещё на чердак не поднималась». «Чердак потом, давай в подвал, я тебе уже закинул шприц, теперь только масло надо найти». Я видела пару литровых канистр с логотипом Лукойла, очень похожий на то, что нам нужно. Тогда поторапливайся, здесь становится неуютно. Что-то серьёзное? Жанна забеспокоилась и на всякий случай подошла к окну, из которого открывался вид на город. Но оно было настолько грязным, не разглядишь, что делается на земле во дворе. Опять стреляли в городе. Поторапливайся, я гостей не жду, но очень не хочу их встречать здесь. Да и предчувствие у меня плохое. Всё, бегу. Жанна быстро спустилась в подвал, на осколках стекла лежали два одноразовых шприца по одному миллиграмму. Девушка вернулась в гараж, однако канистра оказалась пустой, во второй что-то плескалось на донышке, третья была даже не распакованной. Жанна быстро наполнила шприц остатками из второй канистры, вытащила ключ и накачала полный замок масла, выждала три минуты и, вставив ключ обратно, покачала, повернула. На этот раз пошло легко. Оборот, замок лязнул, ещё один, и дверь поддалась. Снаружи за ручку тут же потянули. Жанна на всякий случай положила руку на рукоять пистолета. Муж научил её скоростной стрельбе, так что на выстрел девушки требовалось меньше двух секунд. Но всё было в порядке. В холл ввалился Сергей, таща два рюкзака и сумку с оружием. Жанна заперла дверь. Резкий порыв ветра поднял всю пыль в воздух, и теперь девушка не могла ничего разглядеть дальше двух метров. Её спасла маска. Рыбак же то чихал, то кашлял, пытаясь между этими двумя процессами материться. «Твою мать! Могла бы предупредить!» Наконец, натянув маску, пробубнил он. «Я тебе сказала, что здесь пыли полно, мог бы и сам догадаться!» вспыхнула Жанна. «Ладно, сдаюсь», – шутливо подняв руки, примирительно произнёс Сергей, сам дурак. «Извинения приняты», – легко согласилась Жанна. «Теперь, я так понимаю, нам до конца дня нужно навести здесь порядок». «Жить в пыль я точно не хочу», – глухо отозвался из-под маски Сергей. «Тогда нам понадобится вода, много воды. Чувствую, электричество здесь не будет очень долго, а это значит, пылесос там не светит». «Все верно. Я тут видел котлован. Там должен быть родник. Схожу, посмотрю». Сергей направился в гараж и грубо вскрыл монтировкой багажник Рено. Достав оттуда резиновое ведро литров на пять, он вышел из дома. Жанна закрыла за ним дверь и, вооружившись веником, найденным в небольшой подсобке, принялась за уборку, сметая грязь в одну кучу, стараясь при этом больше не поднимать пыльную бурю. Попытка оказалась тщетной, вскоре в воздухе повисло новое облако. Сергей вернулся минут через двадцать. «Нет там родника, есть какая-то речушка, но из неё воду брать страшно, да и не похожа она на воду, больше зеленоватую слизь напоминает, и не растёт ничего рядом. Зато нашёл котлован полный дождевой воды, её там много и на уборку хватит, и на то, чтобы пить». «Вполне вероятно, что это слив с какого-то предприятия. Но если вода есть, тогда вперёд. Я тут пару ведер нашла. Давай ещё неси, этой галоши нам мало будет. Фронт работ у нас гигантский». Весь день и вечер чистили и драйли дом. Сколько ведер пыли вынес Сергей наружу, он даже не считал. Горка за домом вышла приличной. Жанна драйла все подряд, словно ей платили большие деньги за уборку в этом доме. Она даже стерла пыль с книг и убрала с потолка паутину. Когда девушка останавливалась и садилась передохнуть, перед глазами вставали окровавленный Юра и пылающий дом. Моментально появлялись слезы, которые чертили дорожки на грязном лице. И тогда Жанна, стиснув зубы, вставала и шла заниматься делом. Любым грязным, нудным, монотонным, лишь бы думать о чём-то другом. Она вымыла окна, хотя и считала, что идея не самая лучшая. Это могло привлечь нежелательных гостей. Сергею удалось уговорить её не мыть в сторону, выходящую на город. Оттуда в бинокль будут хорошо заметны чистые стёкла. Когда окончательно стемнело, дом, конечно, не сиял чистотой и ходить босиком не рекомендовалось, Но всё-таки в нём можно было жить. Сергей некоторое время разглядывал камин, после чего принёс из гаража нарубленных берёзовых полешек и вскоре в гостиной запылал стилизованный под средневековье очаг. Видимо, этот стиль был близок к хозяину дома, поскольку на стенах висело несколько щитов и выполненных на заказ мечей и сабель. Сняв со стены шашку и повертев ее в руках, рыбак пришел к выводу, что оружие боевое, только специально затуплено. Он хотел позвать Жанну, чтобы показать трофей и даже открыл рот, но в тишине дома отчетливо услышал тихий плач. Прокравшись и к двери, он заглянул на кухню. Девушка сидела за столом, опустив голову на сложенные руки и тихо ревела. Первой мыслью Сергея было подойти, попытаться утешить, но он передумал. Сейчас она переживала своё горе, и ей нужно его выплеснуть. Рыбак несколько секунд постоял у двери, после чего вернулся к камину. Жанна появилась минут через десять. Она даже умылась, стирая с лица печаль. Снова рядом с ним была сильная, решительная женщина – Он показал ей шашку, не давая понять, что видел ее слезы. Жанна прохладно отнеслась к коллекции холодного оружия, повертела в руках меч и вернула на место. Над огнем подвесили котелок. Видимо, хозяин посмотрел немало фильмов и репродукций, поскольку крюк для него был выделан в сам камин, что, по сути, должно было подчеркивать его старинный стиль. А это удобно, заметила Жанна. Она вскипятила воду и сварила макароны. К ним пожарили мясо, два килограмма которого были в рюкзаке мужа. «Устала?» – спросил Сергей, снимая со сковородки плюющееся соком и пышущее жаром мясо, сдобренное красным и чёрным перцем. Жанна кивнула. «Так лучше, не хочу вспоминать». «Это неправильно», – заметил рыбак. «И Юра был мне другом, хорошим, верным. Таких у меня никогда больше не будет». Он был настоящим, и мы должны его помнить, как человека, как друга, как мужа. Жанна улыбнулась. «Я понимаю, просто...» Она запнулась, не зная, как описать. Сергей улыбнулся. «Я знаю, что ты чувствуешь. Я тоже прошел через подобное. Все, кто терял близких, знают, каково это, особенно если так стремительно и жестоко». Видя их смерти, зная, что помочь ты не в силах. Всё пройдёт. Не сейчас, но пройдёт. Картинка потускнеет и уже не будет причинять боль. «Или мы погибнем», – бросила девушка. Сергей не стал просить её сплюнуть и постучать по дереву стола, а только кивнул. «Такова реальность нового мира. Здесь можно умереть быстро даже подготовленному человеку. Юра, прошедший через войну, это доказал. Рыбак открыл бар и достал бутылку дагестанского пятизвездочного коньяка. Судя по дому и его обстановке, вкусу хозяина был, и вряд ли коньяк мог оказаться сивухой. Свернув пробку, он принюхался. Пахло божественно, все-таки 30 лет выдержки. Взяв два пузатых бокала, Он плеснул грамм по сто. Один бокал оставил себе, второй протянул Жанне. «Давай за Юрку». Девушка, которая почти не пила последний год, взяла бокал и покатала коньяк. Пахло хорошо. «За Юру», – почти прошептала она, и из глаз прямо в бокал упала одинокая слезинка. С минуту помолчали, залпом выпили. Жанна попертнулась. Отвыкла, да и много Сергей плеснул. И «Ещё?» – спросил спутник, плеская себе грамм пятьдесят. Жанна кивнула. Она знала, что напиваться не стоит, но напиться хотелось. И Сергей это понял. «Пей, я посторожу. Завтра отдохнём, посёлок обследуем, а сейчас будем пить. Ты много, я не очень». «Спасибо». Уже не совсем трезвым голосом произнесла девушка и, взяв бутылку с коньяком, налила себе сразу грамм 150, после чего опрокинула залпом. Пошло легче, вообще всё стало легче. Девушка отрезала кусок мяса, закусила, как оказалось зря. Сергей перестарался и переперчил, получилось очень остро. Жанна схватила бутылку с водой и потушила бушевавший во рту пожар. Сергей же на это только хмыкнул и спокойно отправил в рот очередной кусок. «Дело вкуса, хотя я подозреваю, что давно сжёг вкусовые рецепторы, слишком люблю делать пресное острым, налить». Он посмотрел на уже ополовиненный коньяк. Жанна кивнула. Рыбак улыбнулся и, и плеснул очередную порцию, правда, уже не такую большую. К концу бутылки Жанна едва могла стоять на ногах. К счастью, Сергей нашёл двуспальный надувной матрас, который надул, и теперь собирался использовать его для прослойки между полом и спальником. Спать в постелях, конечно, лучше, но выбить обычные матрасы и выстирать бельё не было никакой возможности. Рыбак помог девушке встать и отвёл к уже растиленному спальнику, отстегнул кобуру от пояса, Снял ботинки и куртку, после чего уложил и застегнул молнию. Последнее, что видела Жанна, это как он придвинул к камину кресло, прикурил и сел, положив на колени дробовик мужа. Он словно застыл, завороженный пляской огня. Стало тепло и спокойно. Она чувствовала, что этому человеку можно доверить свой сон. Девушка закрыла глаза и уснула мгновенно. Жанна проснулась от собственного крика и увидела склонившегося над собой Сергея. Его лицо выражало крайнее беспокойство. «Все хорошо», – садясь рядом, тихо произнес он. «Это был просто сон». Жанна попыталась вспомнить, что же ей приснилось, Но не смогла. Умойся, станет легче. Девушка кивнула и выбралась из спальника, сунула ноги в ботинки и доковыляла до тазика, который поставили подальше от огня, дабы не сбить ночью или в случае тревоги. Вода была холодной, она мгновенно остудила кожу, стало легче. Жанна подошла к окну и выглянула на улицу. Ещё темно, но небо явно начинало светлеть. «Может, тебя подменить?» Повернувшись к Сергею, спросила она. Он только отрицательно покачал головой. «Я сплю в полглаза, привычка с зоны, могли ночью порезать. Так что отдыхай и не думай ни о чём. Со мной всё в порядке». Жанна кивнула и забралась в нагретый спальник. Голос её спутника был уверенным и довольно бодрым, причём не наигранно, а очень естественно. Через минуту... Она уже крепко спала. Сергей поудобнее устроил дробовик. Он прекрасно слышал, что девушка говорила во сне, только ей этого не стоило знать. Уже трижды она обрушивалась на него с упреками, обвинила, что он погубил Юру, обзывала предателем. А перед тем, как проснулась от крика, сказала, что застрелит его». Подсознание не обманешь, она считает, что рыбак виноват в смерти Юры. Возможно, это пройдет, а может и нет, и наутро она все вспомнит, что может стать проблемой. топор поганец взял с него слово, что он позаботится о ней, и как ему прикажешь поступить, если она его возненавидит. Но Жанна не вспомнила, она проснулась и совершенно не помнила, что ей снилось. Подсознание пощадило её и не стало рассказывать, что она думает по поводу Сергея. «Ты как?» – вполне участливо поинтересовалась она у парня. «Норма, я же сказал, что могу прожить несколько дней вообще не смыкая глаз. А так я нормально отдохнул, поспал в полглаза. Если ты сделаешь мне кофе, то я буду в полном порядке». Девушка сходила на кухню и принесла ручную кофемолку старинной работы зерна и турку разведи огонь попросила она и принялась молоть рыбак обрадованно запалил несколько тонких полешек оставленных специально для разогрева завтрака он даже не рассчитывал что она сварит кофе думал обойдется растворимым а по комнате уже плыл аромат свежеолоа газозеррин он быстро поглотил запах перегара который властвовал до этого момента. «Сергей, сколько сейчас времени?» спросила Жанна, ставя турку на огонь. Рыбак посмотрел на часы. «Половина одиннадцатого, а что, это важно?» Жанна задумалась. «Наверное, нет, сейчас макароны подогрею». Рядом с туркой разместилась сковорода, на которую девушка плеснула подсолнечного масла. 200 грамм она принесла с собой из Старого Мира – Брать что-то из холодильника хозяев не рисковали. Всё-таки 30 лет прошло. Да по сути и брать нечего. Две бутылки масла и банка бычков в томате. Экспериментировать опасно. При желании можно запустить маяк, и уже послезавтра ночью у них будет всё, что они пожелают. В разумных пределах, конечно. И бычки, и масло, да хоть тигровые креветки. Служба снабжения ворот исправно отрабатывала деньги, «Беря процент себе, нет в прайсе. Заказывайте, мы привезем». Жанна помешала макароны ложкой и выложила их на тарелку. Вовремя сумела снять с огня турку. Мясо решили не греть и холодное вкусное. Девушка срезала проперченую корочку, которую тут же захапал себе Сергей. Ночь прошла спокойно. Сергей понял все верно. Она спрашивала не о своих снах. «Да, в городе, правда, стреляли. Я как раз окно приоткрыл, чтобы покурить. Несколько длинных очередей, потом всё смолкло. Звук выстрела разносится ночью километров на 7-10. Был небольшой ветер, а значит, он слегка глушил. Вывод – стреляли где-то километрах в пяти». Женна быстро доела свою порцию. Настроение поднялось. Захотелось действовать, она снова была полна сил, даже голова от выпитого вчера не трещала. Девушка расчесала свои гладкие шелковистые волосы и собрала их в хвост, пока у них есть вода и огонь, она сможет поддерживать свою красоту. Вчера Жанна нашла время и вымыла их, сколько грязи пришлось себя соскрести после уборки, даже думать не хотелось. «Чем займёмся сегодня?» – спросила она, когда Сергей отодвинул пустую тарелку. «В домах может быть много полезного. Люди здесь жили состоятельные. Можно и драгоценности найти, оружие или крупы, если герметично закрыты или в банках, какие хранились. Короче, есть что поискать. Да и домов прилично. Я насчитал с чердака почти 30 штук». «Значит, мародёрка?», мародёрка – согласился Сергей. Жанна решительно поднялась и передёрнула затвор автомата. Сергей встал более спокойно, взял АКМ и всё проверив, передёрнул затвор. «Пошли!» Его голос был ровным, никакого возбуждения, которое испытывала девушка. Для него это не приключение, а работа. Он освободил под трофей свой рюкзак и подвесил к нему дробовик. Перед тем, как выйти из дома, Жанна несколько минут разглядывала в бинокль ближайшие дома и улицы. Правда, до крайней пятиэтажки было почти пять сотен метров, но для хорошей оптики это не расстояние. Вроде ничего подозрительного, никакого движения, никаких бликов. Уже выходя, девушка бросила взгляд на две посмертные записки. Их не стали выбрасывать, оставили на столе и забыли. Надо будет потом прочесть. Хозяев Сергей похоронил еще вчера. Пришлось повозиться. И яму он копал минут сорок. Они с Жанной аккуратно опустили их и молча закопали. Только когда Сергей вбил в изголовье холма самодельный крест из двух досок, девушка тихо произнесла «Спасибо за приют». На кресте белой краской написали имена. Ее звали Мариной, его Иваном. Их похоронили за домом, чтобы с дороги не было видно свежей могилы. Это могло привлечь ненужное внимание. Сергей ждал Жанну у дверей. «Все чисто», – ответила девушка на его взгляд. «Ни людей, ни зверей». Спутник кивнул, также молча отпер дверь и вышел наружу, держа автомат на готове. В первом же доме дверь была открыта, а точнее прикрыта. На пороге валялась человеческая рука, она мешала двери захлопнуться. Жанна брезгливо бросила на неё взгляд, но никаких причитаний Сергей от девушки не услышал, та уже спокойно воспринимала смерть, особенно если человек умер давным-давно и не был ей знаком. «Его разорвали», – разглядев небольшой холл, прокомментировал рыбак. Дом был другой планировки, от двери шёл небольшой коридор в пару метров длиной, и только после этого вошедший попадал в холл. Вот по этому холлу и были разбросаны останки хозяина руки, поскольку не факт, что он был хозяином дома. К счастью, щель от незакрытой двери оказалась слишком мала, и непогода не успела погулять по дому, а окна оказались целыми. Хотя в одном месте на потолке виднелось свежее пятно. Видимо, крыша всё-таки протекла. Стены холла были в старых почерневших пятнах крови. Такое ощущение, что поработал мясник. Но следы на паркете отчётливо говорили, что это был не человек или уже не человек. Глубокие царапины, каждая по полсантиметра, всего их насчитали 10. «Что думаешь?» – не опуская автоматы, держа на прицеле лестницу, ведущую на второй этаж, спросил Сергей, взглядом указав девушке на паркет. «Это было что-то большое», – проведя рукой по царапинам, сделала вывод Жанна. «Оно двигалось на двух ногах или лапах и имело...» 10 пальцев!» – закончил за неё рыбак. Выводы совпали. «Ты думаешь, это был человек?» Вставая и держа автомат наискосок стволом вниз, так, чтобы его можно было моментально вскинуть, спросила Жанна. «Мы вместе смотрели видеоблог проекта и видели запись с мутантом, которую сняли разведчики. Похоже, здесь похозяйничал именно он. Кровавый след тянется от двери. Скорее всего, тело сюда притащили». Здесь больше места. Напавший выбрал более удобную столовую. Значит, вывод прост. У него есть интеллект. Жанна подошла к черепу, валяющемуся в стороне от костяка. Кто-то сделал из него чашу. Присев рядом и осмотрев повреждения, прокомментировала она. Снесли макушку и просто выпили, а может вылезали. Хотя, похоже, выскрепли. Тут внутри царапины от когтей. «Надо бы», – начала девушка. «Хоронить не будем», – отрезал рыбак. «Задолбаемся, если тут в каждом доме по мертвяку, мы два дня будем только могилы рыть. Двигаем дальше, смотрим в оба. Возможно, мутант давно подох, а может ошиваться в окрестностях». Жанна кивнула и медленно двинулась к двери, ведущей на кухню. «Пусто», – крикнула девушка, – «на много следов». «Наверное, мыши какие-то, всё прогрызено». Она появилась в дверях минуту спустя. «Я там нашла две банки с рисом, жестяные, вроде нормальные, весом около кило». «Тащи сюда», – приказал Сергей. Жанна беспрекословно подчинилась. Она приняла его командование и авторитет и молча следовала указаниям. «Во всяком случае, пока». Сергей меж тронулся к двери, которая не выглядела декоративно. Скорее, она была похожа на входную и вела либо в гараж, либо в подвал. Она оказалась не заперта. Рыбак быстро достал отвертку, которую прихватил на всякий случай, и раскрутил доводчик. Теперь он не будет мешать ей нормально открыться. Вскинув автомат, он шепотом сам для себя произнес. «Бойся!» и пнул дверь. Стремительную атаку Сергей проморгал. Единственное, что успел сделать, это отпрыгнуть назад, огрызнувшись короткой очередью. Все пули прошли в стороне. Тварь, точная копия мышки размером с кошку, которую Жанна завалила в гараже, не вписалась в проем и влетела в торец двери. Та ударившийся стопор начала закрываться. Зверушка, перевернувшись в воздухе, ловко приземлилась на четыре лапы и снова повторила прыжок, на этот раз попав точно в проем. Короткая очередь, и тушку отшевырнула обратно в гараж. Сергей повернул голову. Жанна стояла в дырях кухни, возле ее ног валялись жестяные банки, которые даже не раскрылись при падении. Девушка держала дверь в гараж под прицелом. Ствол в руках даже не шелохнулся. «Еще две», – тихо сказала она. Сергей быстро развернулся и успел заметить стремительную тень, метнувшуюся из-под стеллажа и скрывшуюся за стоящим на ободах BMW 5-й серии. Твари не атаковали, они ждали, пока люди сами войдут в подвал. «Где вторая?» – тихо спросил рыбак. Его голос слегка подрагивал – Он не мог признаться даже себе, что испугался и пытался списать это на адреналин. Где-то там она тоже за машину нырнула. Жанна сместилась и теперь стояла за спиной Сергея. Получилось, что они идут классическим уступом. А в гараж нам всё равно нужно, там может быть много полезного. Да и оставлять твари рядом со своим убежищем не самая лучшая идея. Вдруг у них здесь всё ходами прорыто. Крысы или мыши, или хрен знает, кто это, могут проделывать подобные штуки. «Ты чего оправдываешься?» – поинтересовалась Жанна. «Надо, значит, пойдём». Сергей смутился. Неужели он действительно так испугался, что даже не думает, что говорит? «Я открою дверь, ты следишь», – отдал он приказ, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. И «Если тварь рыпнется, бей». Он взял дробовик, заряженный патронами с картечью В данном случае это будет лучше автомата. Чуть сместившись, рыбак не сильно толкнул дверь стволом и тут же отпрыгнул. Дверь дошла до упора и замерла. Гараж терялся во тьме, только луч от подствольного фонаря на дробовике рыскал по стенам. Без света лезть внутрь глупо. Наверняка твари видели в темноте великолепно и только ждали, когда жертва войдёт. Возникла патовая ситуация. Люди не могли войти, покинув освещенный холл, твари не могли атаковать. «Счастье, что в нашем гараже поверх ушли окна», – тихо заметила Жанна. «Иначе меня бы эта кошка-мышка свалила бы стопудово. Может, отступим? Глупо лезь на рожон». Сергей понимал, что девушка говорит дело, но гордость не позволяла, да и оставлять дом незачищенным глупо. И Сергей решился. Вжав приклад в плечо, он встал в проеме, стараясь осветить как можно большее пространство. Тут и Жанна не подкачала. Она отстегнула от пояса фонарь и выставила над плечом приятеля, освещая гораздо большее пространство. Тварь, притающаяся в темноте, рванула под стеллаж. Сергей лишь заметил стремительное смазанное пятно и нажал на спуск. Он промазал. Слишком быстро был мутант. Картечины угодили рядом, но две с срикошетива от бетонного пола сбили бросок и отшивырнули тушку к стене. Тварь, развернувшись, собралась броситься, но подвела раненая задняя лапа. Рыбак быстро передёрнул цевьё и влепил ещё один заряд прямо в морду. Вторая мышка-кошка атаковать не стала. Сергей увидел, как из-за машины метнулась стремительная фигура и исчезла за стопкой покрышек. Бегство противника произошло так быстро, что рыбак даже не успел перезарядить дробовик. «Похоже, пусто», – снова передёрнул цевьё и, делая шаг вперёд, произнёс он. Жанна шла следом, калаш она повесила на грудь, в правой руке держала грач, а в левой фонарь, пользуясь им как целеуказателем. Нора, раскидав покрышки, констатировала очевидное Сергей. «Надо будет наш гараж и подвал обследовать на предмет нор. Скорее всего, она там должна быть. Ведь как-то та тварь, что бросилась на меня вчера туда попала», – сделала совершенно логичный вывод Жанна. Сергей только кивнул. «Следи за норой, а я осмотрюсь». Девушка кивнула и навела пистолет на лаз. На осмотр подвала ушло меньше 20 минут. Добычей Сергея стали две канистры с машинным маслом и 20 литров бензина. Видимо, его хозяин держал в хорошей герметичной таре на всякий случай. Также нашёлся баллон с газом и плитка. Если баллон не пустой, то это хороший трофей. «В подвал пойдём?» – глядя на плотно закрытую дверь, спросила Жанна. «Заглянем, держи нору в поле зрения». Рыбак включил подствольный фонарь и аккуратно подошёл к двери. После того, как его атаковали в гараже, он стал осторожней. «Пинать дверь со всей дури не стал». Тихонько толкнул ногой и отпрыгнул в сторону. «Чисто!» – крикнул Сергей, осмотрев помещение. Он медленно вошел внутрь, подсвечивая путь тактическим фонариком. «Что там?» – крикнула Жанна. «Хлам! От пустых трехлитровых банок до старых лыж, которым стукнуло 50 лет, когда о катастрофе еще даже не думали. Настоящий раритет! Слушай!» «Откуда у наших соотечественников эта дурацкая черта? Ничего не выкидывать, а складировать в надежде, что пригодится!» Девушка вошла следом, а КМС висел у неё на груди, а в руках были пистолет и фонарь, который существенно добавил света. «Понятия не имею», – осмотрел завал из-за различного хлама, ответила она, «может, просто люди старой формации». Мы ведь не знаем, сколько лет исполнилось хозяину этого дома. Если около пятидесяти, то он родился в Советском Союзе. А тогда в жизни всё было дефицитом, поэтому ничего и не выбрасывали. Мне так дедушка рассказывал. «Кстати», – она улыбнулась, – «тот ещё старьёвщик, бабушка с ним постоянно боролась. У нас на старой даче стоял вагончик, забитый всяким шматьём». Старыми лыжами, чемоданами, какими-то бутылками, поломанным в садовом инвентарём. Будешь рыться. Рыбак внимательно осмотрел заваленный подвал, глянул на котел отопления, только он не был завален вещами и отрицательно покачал головой. Быстро осмотрим дом, перетащим трофеи к себе в гараж и пойдём смотреть следующий. Пока Сергей обследовал второй этаж, девушка быстро осмотрела первый. Ничего интересного. Несколько пачек денег в столе, внушительная золотая печатка, но ничего особенного. Массивный браслет из того же металла, составленный из толстых звеньев и имени Игорь. Видимо, хозяин дома имел достаточно плохой вкус. Украшения были рассчитаны на показуху статуса. Такими в не очень качественных отечественных фильмах козыряли бандиты средней руки». Сверху спустился Сергей. Как рыбалка, поинтересовалась Жанна. Неплохо. Положил на стол гладкоствольный полуавтоматический дробовик ГБНЛ М4 Супер 90. Человек подготовился к апокалипсису. Ещё три сотни патронов. Хороший улов. Несколько золотых побрякушек, пистолет ТТ явно с раскопок. К нему два магазина. Я думаю, хозяин был бандитом средней руки. Указав взглядом на печатку и браслет, заметила Жанна. «Вот только непонятно, откуда хлам в подвале». Тут её взгляд упал на стену, на которой висели несколько фотографий. Похоже, и это тайна открыта. С пожелтевших покрытых пылью фотографий на них смотрел крепкий мужик лет шестидесяти. Причём на одной из фотографий были видны руки, пальцы покрыты наколками перстней, А на тыльной стороне ладони изображена половина солнца. Сиделец, бросив взгляд на фотку, прокомментировал Сергей. Вот это он пкнул пальцами в перстень, на котором изображен кинжал, обвитый змеей, означает агрессию и тайную угрозу. Владелец перстня отбывал наказание за умышленное убийство, а вот этот, что он отсидел от звонка до звонка, а восходящее солнце означает свободу. Похоже, дом может таить в себе немало сюрпризов. Нужно хорошенько всё обыскать. А хлам в подвале? Хлам мог остаться от родителей или ещё каких-то родственников. Свалил всё сюда и хрен бы с ним. Может, не успел выбросить, может, не захотел. Пожав плечами, выдал Сергей вполне правдоподобную версию – Уходим или устроим тотальный обыск, и если мужик был тёртым, то здесь полно тайников. «Давай», – согласилась Жанна, – «но недолго. Скажем, часок повозимся. Если ничего не найдём, то отчаливаем». Часом ограничиться не удалось. Сергей оказался прав, тайники были повсюду. Никому не нужные пачки с долларами, немного золотых украшений, два слитка рыжья каждый по килограмму – Наркотики, ещё два ружья. Горка найденного росла. Конечно, половина из этого просто мусор. Например, рубли, доллары, евро с суммой в 50 тысяч. В БМВ обнаружили ещё один пистолет. Травмат с разрешением. Хватит. Часа через три решительно заявил Сергей. Иначе мы за сегодня больше ничего не осмотрим. «Нужно перетащить добычу. Дробовики пока использовать не будем. Хотя тебе надо вооружиться бенелькой. Мощная штука. Сама видела, по крысам лучше из такого стрелять. Калаш в этом отношении менее перспективен. Вечером разберу, смажу, и можно пользоваться». Жанна кивнула, соглашаясь. Дробовик доказал свое превосходство в некоторых моментах. Перетащив добычу в свой коттедж сваливая в холле, позволили себе выкурить по сигарете, немного передохнули, попутно осмотрели гараж. Лаз кошек-мышек нашёлся быстро. Он располагался под стеллажом в самом углу, большая нора сантиметров 30 в диаметре, уходящая под землю. Надо бы цементу найти и залить его бетоном, иначе это может стать проблемой. Похоже, тут всё пронизано ходами. «Надо обезопасить дом!» Жанна только кивнула. Проблема в обсуждении не нуждалась. До вечера удалось осмотреть ещё четыре дома. Дважды их атаковали мутанты. Дома оказались брошенными. Разные люди жили в этом коттеджном посёлке. чита пенсионеров, коллекционер монет, пианист и бизнесмен средней руки – Добыча оказалась скромной, только, пожалуй, коллекционер бежал, не взяв с собой свои сокровища. Это выглядело очень странно, но дом был заперт, машина в гараже отсутствовала, сейф открыт, журналы с монетами лежали на полках нетронутые. «Хочешь попробовать перебросить их в ворота?» – поинтересовалась Жанна, заметив Сергея, сидящего в кресле и увлеченно разглядывающего коллекцию. Ещё не решил, стоимость их зависит не от количества золота, здесь его грамм на 50, это как мёртвому припарка, а вот договориться о реализации или обмене можно попробовать. Я не сильно разбираюсь в монетах, не думаю, что тут есть особенно ценные экземпляры, но попробовать стоит, там есть в прайсе такой пункт, как культурные ценности и украшения, ладно, потом выясним. Сергей поднялся с кресла и убрал коллекцию в рюкзак. Пора закругляться, темнеет. Ты что-то нашла? Ничего особенного. Пару колец, цепочки, серьги. В нескольких довольно крупные камни. Правда, я в них ничего не понимаю. Поэтому не могу сказать, настоящие они или нет. Два килограмма муки, в ней заверись жучки. Но, думаю, их можно будет удалить. Хорошо, обрадовался рыбак. А то я начинаю скучать по хлебу. «Лепёшки, конечно, не батон, но тоже божественно. Я в детстве любил макать свежие лепёшки в сок от жареной курицы». Сергей закрыл глаза и зажмурился. На его лице появилось мечтательное выражение. «Осталось только курицу поймать», – остудила его порыв Жанна. «К тому же здесь такие куры, что, возможно, не мы их будем ловить, а они нас». Сергей улыбнулся. «Даже без курицы они будут божественны». «Ты не боишься, что дым из трубы привлечёт к нам внимание?» – спросила Жанна, когда рыбак снова затопил камин. «Всё возможно», – отозвался спутник. «В этом мире даже поход в туалет риск, но горячая еда – первоочередное дело». «Можно использовать газовые баллоны, плитку», – резонно заметила Жанна. «Тем более у нас их теперь несколько, нет особой причины экономить». «Можно», — согласился Сергей, «но пока оставим их в резерве». Жанна скептически приподняла бровь. «Темнишь?» «Ну хорошо, ты меня поймала», — рассмеялся Сергей. «Мне просто нравится живой огонь. Люблю потрескивающие дрова, языки пламени». «Да ты романтик», — положив руку ему на плечо, улыбнулась Жанна. «Только никому не говори», — прошептал он, стараясь сделать шепот более грозным. Ладно, займись ужином, а я пока приведу трофеи в порядок. Он достал дробовики и пистолет, следом выставил на стол масло и набор для чистки, после чего приступил к разборке Бенельки. Жанна некоторое время смотрела на него, затем пошла на кухню. Нужно было просеять муку, в которой завелись жучки, и промыть рис. Но едва она вышла из комнаты, улыбка исчезла. В глазах появилась печаль. Она не могла позволить себе показывать Сергею то, что чувствует на самом деле. Стоило ей остаться одной, горе сразу прорывалось наружу из-под маски спокойствия и уверенности. И если бы она сказала тогда «нет», Юра бы жил. Но она не могла ему отказать. Это было его мечтой. Она видела, какими глазами он смотрит на военные фотографии. Ему не хватало атмосферы, к которой он привык, которая стала ему родной, которая навсегда изменила его, сделав человеком войны. Это наложило отпечаток и на мирную жизнь. Всё, чем бы он ни занимался, заставляло кровь бежать быстрее, сердце биться, адреналин гулять по венам. Без риска его жизнь теряла смысл». Только однажды, когда он задумчивый сидел и смотрел новости, где показывали репортажи по очередном теракте против милиционеров, она спросила «Ты пойдёшь, если тебя позовут?». И Юра, который в этот момент был явно не с ней, а очень далеко на войне, о которой страна знала лишь из скупых репортажей, тихо ответил «Пойду». Правда, он тут же одумался и сказал, что не расслышал вопроса. Но Жанна прекрасно его поняла, поэтому, когда муж предложил перейти в другой мир, бросив все, что ему удалось нажить и сохранить, она согласилась. Теперь Юра мертв, и никто, кроме неё и Сергея, не узнает, где его могила. Жанна смахнула слезу и досталась сито. «Нужно заняться делом, а погрустить можно и в процессе». А когда Сергей ее увидит, на ее лице снова будет маска сильной и уверенной женщины. Ночь прошла спокойно. Дежурили по очереди, оборудовав для наблюдения комнату на втором этаже. Один раз Жанне показалось, что она слышит выстрелы. Но даже если это не было слуховой галлюцинацией, то стреляли где-то очень далеко. С утра ей опять пришлось торчать на НП, пока Сергей, замесив в большом ярко-зелёном пластиковом тазу цемент, перемешанный со щебнем, заделывал лаз. Жанна, не отрываясь, смотрела в оптику, выискивая опасность, шаря по окнам домов, держа под наблюдением улицу, ведущую к дороге, которая огибала город. Она мысленно похвалила сама себя за то, что вспомнила про этот коттеджный посёлок, В городе оставаться незамеченными было бы намного сложнее, а здесь почти пять сотен метров открытого пространства. Конечно, враг мог спрятаться в высокой траве на пустыре, но всё-таки его можно было бы обнаружить, а в городе, где видимость сильно ограничена стоящими рядом домами, охрана базы стала бы проблемой. Жанна на секунду оторвалась от оптики и протёрла слезящийся глаз. Несмотря на то, что ночью спала урывками, она чувствовала себя бодрой и хорошо выспавшейся, а крепкий варёный кофе придал сил. Девушка заметила краем глаза, как что-то шевельнуло ветки кустов, ведущих к дороге, и тут же навела прицел на это место. Она прекрасно знала, что даже если противник обшаривает местность с помощью бинокля, то он не сможет ничего обнаружить. Сергей великолепно замаскировал НП, а дым из каминной трубы уже не шел. Ветки снова шелохнулись. Жанна сосредоточилась и с трудом сквозь густую листву разглядела нечто зеленоватое, явно инородное. Она отложила автомат и взяла бинокль. Стало заметно лучше. Зелень кустов приблизилась, и Жанне наконец-то удалось разглядеть то, что она скрывала. Без всякого сомнения, это был человек в старой армейской форме песчаного цвета. Девушка бросила взгляд на тигра, мирно прислонившегося к стене. Даже для этой винтовки подобная дистанция велика. Да и вообще укороченная, переработанная СВД позволяла работать метров на 300, максимум 400. Нужно будет подумать о нормальной снайперке. На складах арсенала ворот имелась пара интересных образцов как отечественных так и западных хотя жанна мечтала о винтовке свл лабаева или артти т5000 эти винтовки изготавливались частными компаниями и обладали уникальной точностью позволяя вести прицельную стрельбу на расстоянии до двух с небольшим километров правда и стоили такие винтовки около 400 зеленых, делали их штучно на заказ исключительно под человека раньше Жанна не могла позволить даже пострелять из подобной роскоши а теперь просто не имела возможности хотя можно попробовать заказать винтовку но девушку смущало то что для изготовления требуется непосредственное присутствие клиента похоже что придётся обходиться стандартными образцами Надо заказать СВ-98, с которой можно работать на дистанции до 800 метров. Конечно, не СВЛ, но лучше тигра. Человек в кустах старался не афишировать своего присутствия, хотя делал он это плохо. То ветку качнёт, то высунется. Жанна видела, как он обшаривает территорию в старый обшарпанный бинокль, видимо, найденный в брошенном городе но её он не видит и чувствует себя в относительной безопасности. «Сергей!» – выйдя на связь, позвала на спутника. «У нас гость!» «Ничего не предпринимай, иду!» – отозвалась рация. Долго ждать не пришлось. Рыбак буквально взлетел по ступеням лестницы и вбежал в комнату. Жанна протянула ему бинокль. «Где?» «Правее ориентира развалины на 11 часов кусты!» Несколько минут и спутник вглядывался в густую зелень. «Один...» «Я больше никого не заметила», – ответила девушка. «Прячется он плохо. Выдал себя почти сразу». «Наблюдай за ним», – возвращая бинокль, – приказал он. «Если пойдёт к нам, зови. Короче, будут изменения, докладывай. Мне нужно ещё минут 15 Я нашёл ещё одну дыру, придётся её заделывать». «Думаю, сегодня кто-то останется на НП» хуже это разведчик. Если он убедится, что здесь всё в порядке, то могут явиться и остальные. Афганку ведь зэкам выдавали. Остальные нормальный комок покупают. А если это разведчик зэков, значит, он тут явно не один». «Логично», – согласился Сергей. «Я пошёл, наблюдай». Жанна снова заняла своё место. Наблюдатель по-прежнему сидел в кустах. Жанна видела куски его одежды и бликующие стекла бинокля. Неожиданно он резко обернулся, после чего со всей дури ломанулся к дороги или к тому, что от нее осталось. Девушка старалась не выпускать его из поля зрения. Она заметила ужас, отпечатавшийся на лице беглеца. Следом через кусты вылетела тварь, напоминающая человека. Скорее всего, когда-то давно она была человеком. Сейчас Жанна наблюдала процесс эволюции в обратном направлении. Мышцы мутанта при каждом его движении красиво перекатывались под зеленоватой кожей. Девушка мгновенно оценила его скорость. Человек несся на пределе возможного. Наверное, так бежать можно только от ужаса но мутант в три прыжка сократил расстояние почти вдвое. «Серега, быстрее сюда! Тут такое!» – выкрикнула Жанна в гарнитуру. Рыбак влетел в комнату буквально через пару секунд. Он как раз успел к финалу драмы. Жанна быстро передала ему бинокль. Мутант настиг беглеца и одним ударом мощной когтистой лапы снес голову, которая отлетела метров на 10. Преследователь, распахнув полную зубов пасть, стал жадно пить кровь, бьющую фонтаном из обрубка шеи. Девушка, наблюдающая за развязкой через оптический прицел, брезгливо отвернулась. Сергей же, не отрываясь, смотрел на жуткое пиршество. Тварь быстрым отточенным движением вспорола одежду. Для этого она использовала куготь руши на том, что когда-то было указательным пальцем – Вскрыв шмотки, мутант принялся за еду. Отрывая куски мяса, он глотал их, не жуя. Сергей опустил бинокль. «Жрет», – прокомментировал он увиденное. Жанна кивнула в ответ. Он очень быстрый, догнал человека в пять прыжков, хотя тот несся, как кенийский бегун на Олимпиаде. Рыбак снова поднял глазам бинокль. Тварь, не торопясь, отрывала куски мяса, но ела уже более спокойно. Через пять минут на месте трапезы остались только кровавые ошмётки, на которые быстро набежало много мелкой живности, хотя рассмотреть, кто это мешало расстояние. Часть из них потом стали добычей двух лысых кошек-мышек. Те подкрались к пиршеству и атаковали потерявших бдительность зверьков. Вскоре на дороге остались только разгрызенные кости, окровавленная одежда и карабин. «Конец спектаклю», – подвел итог Сергей. «Надо сходить туда, подобрать оружие и боеприпасы. Сейчас закончу с нором и прогуляемся. А тварь? Не думаю, что она вернется. Она наелась. Какой смысл ей сидеть над трупом?» «Если ты уверен, тогда сходим», – согласилась девушка. Сергей ушел, а Жанна вернулась к наблюдению. Смерть человека была стремительной и жестокой, хотя, наверное, довольно гуманной, если учитывать, что тварь снесла ему голову, а не стала жрать живьем. Но все равно кровавое пиршество выглядело мерзко. Еще Жанну очень напугал мутант. Большой, сильный, быстрый. Он мог стать проблемой. Похоже, он или такой, как он, убил обитателя дома по соседству. Серёга объявился через 20 минут. «Я закончил, там на плитке чайник закипает. Сейчас глотнём кофейку растворимого и сходим за стволом. Потом работаем по мародёрке. нп Не думаю, что они сунутся. Их человек погиб, данных у них нет. Я даже сомневаюсь, что они поштёт людей его искать». «Может, ты и прав. Понаблюдай, а я кофе приготовлю». Сергей кивнул и устроился поудобней вооружившись биноклем. «Надо будет ещё оптики заказать, не подумали сразу». Жанна кивнула и пошла вниз. Вскоре в пожилой комнате, которая выполняла роль столовой спальни кухни, потёк аромат крепкого кофе. Вчера в одном из домов удалось набрести на целый склад этого чудесного напитка. Пять банок с чёрной картой надолго хватит, А если учитывать, что был ещё запас молотова и в зёрнах, то с этим стратегическим сырьём пока что проблем не было. До места смерти зэка добрались быстро. Правда, шли осторожно, страхуя друг друга, внимательно всматриваясь в малейшее шевеление. «Жанна, прикрой, а я посмотрю, что там от него полезного осталось». Девушка кивнула и припала на колено. Пластиковый щиток наколенника звонко стукнул о какой-то камень, держа под прицелом довольно густую зеленую стену из кустов, деревьев и высокой травы. Сергей быстро добежал до места жуткой трапезы. Обрывки окровавленной одежды, раздробленные кости, на которых копошились какие-то насекомые. Немного в стороне в траве валялся карабин СКС. Почти новенький, только недавно со склада длительного хранения. Никакой оптики, обычный армейский вариант, даже штык на месте. Рыбак подобрал его и закинул на плечо, после чего обшмонал разорванную одежду и старый сидор. Трофеев было немного. Три золотых кольца, два из которых были обручальными, но сильно потемневшими от времени. Пять пачек с патронами и пять снаряжённых обоим. Больше ничего интересного не нашлось. «На базу?» – спросила Жанна, когда он присел рядом. «Да, возвращаемся. Заброшу добычу и пойдём мародёрить домики. Их тут немало». Дальше работали по ранее обкатанной программе. Входили в дом быстро обыскивали. Всё ценное сваливали у выхода. Правда, после вчерашнего вели себя осторожней. Стычка в тёмном гараже научила, что они могут легко стать добычей. Калаши тащили с собой, но в дома входили, держа в руках дробовики. Сергей оставил при себе ружьё Юры. Жанна вооружилась трофейным Бенелли. Целый день они вскрывали дом за домом. Четырежды пришлось вступать в перестрелки с кошками-мышками. Лысыми, с мерзкой белёсой шкурой, вытянутыми крысиными мордами, но прыгучими и быстрыми, как кошки, да и размером не уступали, а некоторые особи и превосходили. В одном доме их гнездилось аж пять штук. Они бы разорвались, Сергея, если бы не картечь. Твари прятались в темноте и атаковали быстро. Последняя зверушка вцепилась в голенище ботинка рыбака, пришлось добивать её из пистолета. Прокусить не прокусила, мощные челюсти ногу сжали так, что он несколько минут на неё наступить не мог. Дважды относили трофеи на базу, быстро перекусывали и шли обратно. 11 подвёл итог Сергей, когда они вечером расположились у камина, обедая гречневой кашей, Круппа прекрасно сохранилась за 30 лет. И трофеи богатые, больше трёх сотен патронов к дробовикам и даже один автомат и четыре магазина. Пара пистолетов, кое-какие продукты, 40 литров бензина, который не выдохся, и здоровый газовый баллон. На год или полтора хватит. Они вдвоём его ели дотащили. Разных украшений набрали и даже рванули один сейф, правда впустую. В нём сгорело около 20 тысяч долларов. А вот что действительно ценно, так это старый армейский УАЗ, который был переделан под экстремальный туризм, и сейчас Сергей размышлял, как бы поставить его на ход. «Ещё восемь домов, подбила Жанна остаток. Если повезёт, за завтра управимся». Рыбак согласно кивнул. Жанна, ты молодец. Твоя идея окупилась на все 100. Даже без подарковый заворот мы сможем выжить. Завтра обследуем оставшиеся дома и займёмся укреплением базы. Правда, есть одна вещь, которая меня беспокоит. В каждом доме, где мы были нора и твари, тут всё пронизано их ходами. Значит, где-то у них тут логово. Думаешь, оно в одном из оставшихся домов? Сергей кивнул. Очень похоже на то. Надо его найти и уничтожить. И как? Сергей указал на пять бутылок с зажигательной смесью. Не напал, конечно, но полыхать будет жарко. Если удастся отрезать их от ходов, то может получиться. Три-четыре удравших твари будут не в счёт. С ними поодиночке легко справимся. Ладно, отдыхай. Я первый на НП. Через два часа сменишь жанна кивнула и полезла в спальник сергей же тихо поднялся на второй этаж прислушался за окном в траве кто-то стрекотал может цикады он поставил стул поближе к окну раздвинул смотровую щель яркая луна неплохо освещала высокую траву с редкими кустиками дальше шла сплошная зеленая стена за которой возвышался мертвый город газетдета на первом этаже заснув Тяжко вздохнула его спутница. Рыбак знал, что через несколько минут она начнёт плакать, не просыпаясь из-под опущенных век на подушку, будут стекать слёзы. Может, она снова будет кричать, а может, тихонько говорить, обвиняя его. Через пару часов сработает будильник, Жанна проснётся, но не вспомнит ничего этого, а он не скажет. Ему хватает того, что девушка страдает во сне, не стоит и страдать на его. Снизу послышался голос Жанны. Это ты во всем виноват. Ты позволил ему умереть. Сергей вздохнул и взял бинокль. Что-то двигалось вдалеке.